практика когда спине совсем плохо в такой ситуации часто даже невозможно толком сесть на йога коврик со скрещенными ногами поэтому мы сядем на стул и поставим стопы на пол колени под прямым углом дышим глубоко и интенсивно но не спешим нам нужно снять спазм с мышц спины вдох Вытягиваем руки вверх и тянемся за кончиками пальцев к небу всем позвоночникам. Выдох, перекрещиваем руки на груди и бережно тянемся к бедрам, округляя спину. Делаем неспешно и осознанно 5-10 подходов, не забывая о глубоком ровном дыхании. Затем отдохнем, прочувствуем изменения в ощущениях спины. Если закружилась голова, выпейте воды. Если затекли ноги, мягко помассируйте их. Следующее упражнение. Сидим с прямой спиной, одной рукой придерживаем себя за колено, делаем хороший полный вдох, длинный выдох, аккуратно тянемся второй рукой к полу у стопы, неспешно наклоняя корпус к бедрам. Вновь основательный проявленный вдох – Вернемся к исходной позиции. Делаем 3-5 медленных, аккуратных подходов. Отдохните, выпейте воды. Повторите на вторую руку. Не забывайте хорошо дышать. Третье упражнение. Держимся за края сиденья или ручки стула. Поднимаем одну ногу вверх параллельно полу. Длинный вдох. Придерживая себя руками и контролируя неспешность и бережность движения, наклоняем корпус вперед к вытянутой ноге. Полный медленный выдох. Оставляем ногу в том же положении. Делаем 3-5 наклонов к вытянутой ноге и отдыхаем. Затем меняем ногу. Если у вас межпозвонковые грыжи, протрузии, воспаления, делайте эту практику очень аккуратно прислушиваясь к ощущениям в теле. Поддерживайте корпус руками и никаких резких движений. Все очень медленно и вдумчиво. Помните, главное хорошее основательное дыхание. Если будет тяжеловато, вы можете вдыхать носом, а выдыхать через губы, сложенные трубочкой. Мой первый дом. Первые дни в Варкале мы жили, где придется. Начало июля — самый разгар низкого сезона. Дожди заливают Индию, стоят стеной порой день или даже несколько дней подряд. Дороги бурлят потоками грязной воды так, что иногда приходится брести по колено в ней, гадая, что же там движется вместе с тобой в этой бурой жиже. Туристов нет. Почти все закрыто. Гостиницы, кафешки, торговые лавочки — Я понятия не имею, как здесь искать жилье. Мне набиваются в посредники чуть ли не все жители деревушки. В итоге я беру первый предложенный мне дом и подписываю документы на аренду сроком почти на год. Хозяева – милейшие люди, муж с женой, двое деток и две пожилые старушки – мамы хозяев. Они приглашают меня на семейные праздники и на церемонии в местный храм Сарасвати» богини которой поклоняются из издревле их предки. Эта милая семья вскоре покажет мне обратную сторону добросердечности. Сигналы вселенной. Я думаю, кем я теперь буду? Открою кафе или стану татуировщицей, а может, создам студию йоги или дыхания? Не страшно, у меня еще есть время и деньги, я успею найти свое дело» но так непривычно, время летит, а мой быт не меняется. Утренняя практика, неспешный завтрак, прогулка по побережью, приятный обед с видом на океан, встречи и беседы, закат, книги, лекции. Я перебираю в голове варианты, как я могу здесь осесть, какие у меня таланты, что я любила, о чем мечтала, от чего будет петь моя душа. Похоже, Нужна подсказка. Еще один кусочек пазла — новая встреча. Астролог, что сидит напротив меня, говорит какие-то невообразимые вещи. Ты духовный наставник, международный учитель, проводник многих к их новой жизни. Это что, сон? Я же просто Алена, ничем не выделяющаяся из толпы. Ученики стоят у твоего порога. Не сделаешь шаг — погибнешь. «Это твоя миссия, а не просто выбор». «Ученики? Мои? Кого я могу учить?» «Больная, запуганная женщина, утратившая веру в себя». «Где мне их искать? С чего начать?» Но он, почти растворившись в воздухе, шепнул, «Они сами тебя найдут». «Первые студенты». Я шла и твердила «Они сами меня найдут, мне надо только решить, согласиться». Сынишка радостно бегал по пляжу. «Мама, мама, я нашел новых друзей, ну пошли же, я тебя познакомлю». Познакомились. Русская пара с таким же сыном, как мой. Меня спрашивают, чем я занимаюсь. И за секунду до ответа я понимаю, вот оно. Отвечаю смущенно. Йога, дыхание, эти ребята стали моими первыми учениками. Они занимались почти каждый день, приводили даже сына. Мы сдружились, встречались на пляже, и мое сердце замирало от радости, когда Оля говорила своим парням, «А теперь подышим 15 минут, и мы дышали». Эта история запомнилась мне фразой Оли, «Ты влюбила меня в практику». После многие говорили мне подобное, а через пару лет... Мы дышали вместе уже на Бали. Ребята приехали на мой любимый остров, и мы до сих пор дружим. Вскоре там же, в Индии, у меня появился и первый онлайн-студент. Мой родной старший сын. Приболела спина. Обращаться в Новосибирске ему было некому, и мы стали заниматься по скайпу. Мои первые инструкторы. В те месяцы я была как наркоман помешана на практике, училась всему и у всех. Организаторы центров и туров охотно приглашали меня на подработки в обмен на занятия. Английский я знала не ахти, но другие туристы и вовсе его не знали. Если в туре работали индийцы-учителя, то я занималась в обмен на перевод. Таким же способом я впервые познакомилась с аюрведой, помогая врачам на приеме, Тогда же я узнала и о марма массаже Знания лились рекой, я все впитывала, как истосковавшаяся по воде губка. Первые победы. Через полгода я с удивлением понимаю, что не приняла ни одной таблетки и не сделала ни одного укола. Неужели возможно так жить? А если да, то откуда вообще берутся болезни? Я болела всю жизнь, болели мои дети и все, кого я знала. Все постоянно лечились, пили лекарства, обследовались. Я даже не предполагала, что можно иначе. А сейчас снова берем маховик времени и крутим чуточку вперед на май 2014-го. Мое знакомство с психосоматикой. Напомню вам, что уезжала из России я настоящим медицинским туристом. Бесконечные анализы, проверки, обследования и госпитали. Уезжая, я знала свой главный диагноз – межпозвонковые грыжи. Но не прошло и года, как меня скрутила почечная колика. Кто проходил через эту боль, знает. Сильнее нее только роды. Приступ почечной колики скручивает вас в крендель, забывающий слова и не узнающий окружающих. Я корчусь в приемной и не понимаю слов врачей. Диагноз буквально ошеломил меня. Два камня огромных размеров, один более сантиметра, второй чуть поменьше. Срочно нужна операция. Я в полном шоке. Страховки нет, денег тоже. Что делать? Я дышу и пытаюсь думать, в чем причина и как я могу это исправить. Трясущимися руками беру телефон и забиваю в поиск «Ментальная причина болезней почек». Осознание — это и взятие на себя ответственности. Я больше не игрушка в руках судьбы. Причина моих болезней в моей голове. Поверите ли, если я скажу, что на утро врачи были ошарашены. Одного камня нет, второй меньше почти в два раза. Причина болезней почек — Это потеря ориентиров, внутренняя боль и печаль, обиды и злость. Всю ночь, превозмогая невыносимую боль, я прощаю и прошу прощения, обнимаю себя и верю в себя. Отложенная на вечер операция отменяется. Еще одно обследование показывает, что камней больше нет. Для избавления от болезни почек мне понадобился почти год. Это было объяснимо. А вот камни исчезли за считанные часы. Это уже невозможно было игнорировать. Именно тогда я начала изучать вопрос влияния наших эмоций на состояние тела. Когда мы испытываем сокрушительные эмоции, когда носим в себе ядовитые обиды, они оседают в нашем теле, блокируют движение энергии, тело заболевает, через болезни наше тело говорит нам, что-то идет не так. Я веду онлайн-семинар для тысяч моих учеников. Кто из вас проживает жизнь в состоянии жертвы? Кто утратил самоценность, уважение к себе? Кто подвержен вспышкам гнева, ярости, обиды? Вижу ответы и знаю, что эти люди сейчас открывают для себя новый путь. Когда мы не справляемся с эмоциями, теряем ориентиры и собственный центр, начинается разрушение Болезни, погубные пристрастия, депрессии, панические атаки. Я тоже через это прошла. Сейчас я беру на себя ответственность за все мои провалы, за то, как другие поступали со мной, за болячки, за крахи, за нелюбовь. Говорят, что все проблемы из детства. Именно там они заселяются в наше сознание, и я буду разматывать их с самого начала».